Немного порывшись в ней, я нашел небольшой шнурок, какой-то кусок старого изогнутого железа и, наконец, банку с горохом. От крепкого мороза горох сделался совершенно твердым, даже обледенел. Недолго думая, я приложил его к своей груди, чтобы дать ему оттаять. Затем я привязал к шнурку железо, а к железу прилепил оттаивший горох, и быстро бросил его на землю, оставив у себя в руках кончик веревки. Кусок железа, облепленный горохом, сильно пристал к рукоятке моего ножа, потому что уже застывший от холода горох примерз к нему. Таким способом мне удалось поднять нож на дерево. Тогда я быстро стал оттачивать кремень чтобы можно было приступить к серьезной обороне. Едва я успел заложить его в ружье, как косолапый Мишка тоже полез на дерево. «Поздно, Мишенька, поздно», — подумал я. И действительно, ведь нужно быть медведем, чтобы не воспользоваться удобным моментом. Я засмеялся и угостил его хорошим зарядом, после чего он, бедняжка, потерял не только охоту, но и всякую способность снова когда-либо лазить на деревья. А вот еще один случай, о котором нельзя не упомянуть. Я был еще тогда здоровым, крепким и во всех отношениях ловким человеком. Я мог без отдыха проводить на охоте несколько дней подряд. Один раз после такой продолжительной охоты я возвращался с полной сумкой дичи. Но усталость моя была так велика, что я едва держался в седле. Мой конь тоже еле двигал ногами. Скучно было так ехать, но ничего не поделаешь. От усталости я задремал в седле, а мой конь, почуяв свободу, избрал кратчайший путь. Свернув с большой дороги, прошел версты две по узенькой тропинке и остановился. Я протер глаза, посмотрел вокруг себя, и представьте себе мою досаду. Мы стояли на краю огромного болота. Видно было, что за болотом тропинка шла дальше, но как туда попасть? Мне припомнилось, что управляющий несколько раз говорил об этом болоте. Он советовал сделать через него мост. так как весной в половодье всегда размывало и сносило греблю, служившую подобием моста. Но я все откладывал починку и собирался лично осмотреть испорченную плотину. Теперь же мне представился такой случай. Но я охотно отказался бы от этого удовольствия и беспрестанно думал только о том, как бы скорее добраться домой, не возвращаясь назад.